Глава тридцать «Вообще-то обидно. Я, конечно, понимаю. Ночь, лес, мир магический, неизвестные опасности и все такое. Идешь ты по лесу искать своего дракона с плащом, а здесь голая и прекрасная я под тем самым плащом. Выводы могут быть самыми неожиданными. Но тварь? Не настолько темно в ночном лесу, колдун. Свет луны и звезд даже до земли, на которой я лежу, доходит». И освещает мое прекрасное лицо. И, кстати, мне не очень-то лежать. Лайфхак для драконов оборотней сработал. То, что слегка прикрывало драконий хребет, меня накрыло как одеялом. Хороший плащик. Но снизу попу и все остальное холодит и колет, а сверху давит. Всем колдуном давит. В некоторых местах так особенно. И меч свой убери, а. Я понимаю, что ты весь из себя воин света и спасатель драконов, Но можешь ведь поранить нечаянно, потом замучаешься заглаживать вину. «Откуда у тебя этот плащ? Где мой дракон?» Продолжает рычать мне в лицо. Защитник выискался. «Съела». Бурчу хрипло, потому что спросонья. недовольная очень вот этими всеми обстоятельствами и обзывательствами. Да и вообще меня придавило слегка. Колдун-то тяжелый, Когда я в теле человека, так вообще... «Как съела?» Он аж приподнимается. Где-то читала, что от всяких маньяков и идиотов, если они физически сильней, отбиваться почти бессмысленно. Еще больше распаляться. А вот удивить, шокировать нелогичными действиями и словами, это может сработать и остановить. На армазе работает, пусть он и не маньяк. Голодная была. Почему-то делается весело. Прям очень. «Ну, дурацкая ситуация. Я столько раз в голове прокручивала, как превращусь, как пойду будить спящего колдуна. Внутренний голос молчать. Обойдусь без твоих идиотских предложений, что будить поцелуем». «Как он от моего поцелуя?» «Да блин!» «От тормошения, короче, проснется. А я расскажу ему обо всем. Ну, почти. Бережно. А оно вон как вышло». Г «Голодная?» Я не перебарщиваю, вдруг у него совсем в голове замкнет что. Но остановиться невозможно. У Армази такое лицо, и это выражение на всю жизнь запомню. И буду вспоминать, как один из самых смешных моментов. «Да», — говорю с притворной печалью. «Гуляла по лесу, смотрю, дракон бесхозный лежит. Думаю, чего лежит-то просто так. Дай-ка съем». Ну и съела. «Это... невозможно». «Да?» Притворное удивление у меня ещё лучше получается. Тогда твои предположения, Армази? Бережно не вышло. Извини, колдун. До него пару секунд доходит. А потом он буквально скатывается с меня. Отпрыгивает на тот конец поляны. Это невозможно. Повторяет сдавленно. Я тоже так думаю. Я тоже. Но что имеем, то имеем. Встаю аккуратно, чтобы не светить голыми телесами. Я, если что, и стеснительных, а колдун хоть со мной уже давно и даже полежал сверху, еще не заслужил прелюдного стриптиза. Оборачиваюсь в плащ и становлюсь серьезной. Я хотела рассказать тебе этой ночью, но уснула. Я Марика. Я теперь днем дракон, а ночью не дракон. «И это не сразу началось, а после той молнии и твоих заклинаний». Молчит, Еще немного молчит, а потом хрипло уточняет совершенно несчастным видом. «Это я так тебя, друг, в девицу превратил?» Выводы, конечно, у колдуна — рука-лицо. А с другой стороны — логично. Ему так легче, наверное, новую реальность принять чем вариант, что я изначально была девицей. Может, так и оставим, но я решаю, что нет. По одной простой причине. Вольно или невольно, колдун уже сделался моим союзником на пути освоения этого мира, этого тела и вообще всех тел. И чем больше я осваиваюсь, тем больше хаотичный процесс становится контролируемым. Меня не спросили, когда засовывали в этот мир. В драконье тело наделяли незнакомыми правами и обязанностями. Ставили перед незнакомыми выборами. А я выбирать хочу из понятного теперь. Кем и где жить? Что делать? Как справляться? Для этого мне надо как можно лучше разобраться в процессах превращений. И если я буду скрывать часть правды, не в том смысле, что свое иномирское происхождение, а женский пол и тот факт, что я изначально была человеком, процессу это только навредит. Вздыхаю и выдаю. Я сразу была девицей. В смысле, совсем девицей, человеком. Когда-то невиданные силы превратили меня в дракона, и я даже не знала, получится ли снова ходить на двух ногах. Даже ночные шорохи затихают в честь такого признания. И хриплый, резкий выдох колдуна мне особенно слышен. Я знаю, о чём ты думаешь, о том, как вел себя все это время. Про поцелуй думаешь, про вашу драку с «Шазамом», про всякие слова и рассуждения. На уровне инстинктов ты не раз вел себя так, будто я драконица, а не дракон, и человек, а не животное. Но вот осознать это все... Лгунья. Я... От начала до конца. Лгунья. Как-то слишком много злости у него в голосе, и даже боли, я аж теряюсь. Неужели я сделала что-то настолько плохое? не надо на меня нападать, говорю медленно. Я никак не использовала это во вред тебе, а то, что молчала, так сама была ни в чем не уверена. Я могла никогда не превратиться и на всю жизнь остаться драконом. Но внутри ты всегда была человеком, женщиной. Да, я тоже повышаю голос. Если ты дашь волю себе подумать, колдун, Ты это чувствовал с самого начала».